Однако не позволяй себе омрачать свое сердце мыслями о ненависти. Живи с гордостью и защищай своих близких от вреда. В жизни ты будешь сталкиваться с разными ситуациями, которые могут быть даже хуже, чем ты можешь представить. Но не позволяй горею и гневу разъедать свое сердце и всегда усваивай уроки прошлого, чтобы впредь избегать подобных ситуаций.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 Вокруг ее фиолетовых глаз сияли золотые отметины, словно татуировки, спускающиеся до шеи, петляющие вокруг тела до хвоста. Эти отметины напоминали мне очень элегантный, почти небесный пламенный узор, разрастающийся во все стороны, как виноградные лозы. Крылья дракона были ярко-белые, украшены острыми, как лезвия мечей, сделанными мастером перьями. Золотой свет тускнел до тех пор, пока дракон полностью не заменил некогда огромное существо. «Теперь я больше похожа на Сильвию». «Старейшина Сильвия? Ты дракон?» «Сказал я». «Теперь, когда я вернулась в эту форму, у нас осталось не так много времени». «Да, я дракон. Одна из самых мощных существ. Я сражалась со многими противниками».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 Недоумение и удивление настолько затуманило мой ум, что я просто стоял и смотрел на нее, широко раскрыв рот, пока моя грудь слегка кровоточила. Я не мог сформировать слова своим ртом, но мой разум разрывался от вопросов и мыслей. Выражение лица Сильвии казалось еще более болезненным и слабым, даже для такого могучего дракона. Но мое внимание привлекло, что теперь ее глаза были тускло-желтого цвета